166. Еще раз утвердим различие между сотрудничеством и братством. Слышу недоумение, будто оба понятия тождественны, но ступени их различны. Сотрудничество непременно выражается во внешнем действии, но братство зарождается в глубине сознания. Сотрудники могут различаться в степени сознания, но братья будут чуять друг друга именно по сознанию. Братья могут не иметь общей внешней работы, но мышление будет крепко спаяно. Они будут свободно объединены. Их единение не будет ермом или неволью. Но именно братья поймут единение как мощный двигатель во благо мира. Нельзя ограничить такое единение ибо в основе его будет любовь. Так сотрудничество будет подготовлением к восприятию братства. Люди часто не могут различить, где границы внешних действий из рождения незыблемых основ. Не думайте, что излишне утверждать основы братства. Невозможно представить, какие ложные воображения встают при рассуждениях о братстве. Неподготовленные люди думают, что братство — легенда, и всякий может по-своему строить призрачные башни. Они считают, что неявные свидетельства о братстве не могут убедить рассудок, но никто и не собирается убеждать. Также никто не насилует сотрудничество. Люди сами доходят до необходимости кооперации. Также не дойдут и до реальности братства.